Утром следующего дня я еле-еле дождался, когда отец позавтракает. Меня съедало нетерпение. Хорошо хоть, что проснулся я не очень рано, пока совершил все утренние процедуры, пока вынес грому традиционное яблоко. Вот кто был недоволен, так это мой конь. Он укоризненно смотрел на меня и даже яблоко брал как-то неохотно. Вот же, ему пришлось питаться тем, что росло на земле, А он к такому корму явно не привык. Я, блин, за вчерашней суматохой совсем забыл позаботиться о его пропитании. «Ну, прости», — я погладил его по шее, — «обещаю больше не повториться». Гром фыркнул и тряхнул головой. «Ну, вот и помирились». Я вернулся в дом, быстро позавтракал и стал ждать, когда отец, уже к тому времени тоже поднявшись с постели, Закончит кушать, а попутно пытался придумать, что мне делать, если мое желание настройки артефакта не сработает. Естественно, никакой уверенности у меня не было. Но вот кое-какие мысли в голове возникли. Теперь главное не забыть о них к тому времени, как пора будет их применять. Все когда-нибудь кончается. Закончил, наконец, завтракать отец. А я уже, наверное, дымился от нетерпения. Так мне хотелось попробовать получить новые магические знания и умения. «Ну что, ты закончил?» — я постарался, чтобы отец не уловил нетерпение в моем голосе. «Угу!» — отец не торопясь встал из-за стола. «Ну, куда пойдем?» — я вопросительно смотрел на него. «Может, в кабинет?» «Зачем?» — удивился отец. «Так браслет настраивать на твою ауру, напомнил я. Вчера вечером договаривались же». «Ой-ой, что-то мне эта отцовская забывчивость не нравится». — раз раз-то глаза отца вдруг забегали, раз за разом рассматривая углы и потолок нашей кухни. — Ну, стоит ли терять время? — Пойдем в замок барону, там попросим какого-нибудь из магов, и они спокойно настроят браслет на мою ауру, а? Я молча отрицательно покачал головой. — Нет, я серьезно, — продолжал мне что-то доказывать батя. — Вот смотри, ты скажи мне честно, ты знаешь, как это делать? Я опять покачал головой. «Вот», — оживился он, подняв вверх указательный палец, — «а там люди знают и сделают все быстро и правильно. А ты, не зная, вдруг сделаешь что-то не так, и что тогда?» Действительно, сынок, — вмешалась матушка с поддержкой батя, — «ну, может, пусть это сделают обученные маги?» «Мама», — я был сильно огорчен ее вмешательством, — «ну ты бы лучше мне помогла, папа уже взрослый, он и так меня переспорит, а то и просто в приказном порядке все решит». — А я еще молодой, мне учиться нужно. Ну, кто еще, кроме родных, может помочь и поддержать трудную минуту? — Эй, мелкий! — отец предупредительно помахал у меня перед лицом кулаком. — Не увлекайся! — Это ишь, как бедный родственник. — Ты еще на руки сложи. — А? — я сделал непонимающее лицо. — А о чем это я? И я молитвенно сложил руки и бросил самый кроткий взгляд, на который был способен на родителей. Мама весело расхохоталась, а чуть позже к ней присоединился и отец. "Ну шельмец!" с непонятным мне восхищением сказал сквозь смех батя. "Ладно, уговорил. Пойдем попробуем." "Раз?" в голос матери вернулось беспокойство. "Это уверен, что если что-то напутаешь, то с отцом будет все в порядке." "Мам, абсолютно уверенным голосом заверил я ее. В любом случае, даже если я что-нибудь напутаю, папа не пострадает, обещаю тебе." "Эх." чтобы мне сейчас бы это пообещал. Ладно, буду предельно осторожен. Мама, успокоенная моим твердым обещанием, занялась своими делами, а мы с отцом наконец-то пошли в его кабинет. Свой браслет я обнаружил лежащим на столе в батином кабинете. Видимо, он вчера его снял и так и оставил здесь. Хотя, с другой стороны, в спальне он ему точно не был нужен. Представив себе, как щит внезапно активируется в тот момент, когда они с мамой целуются или обнимаются, я весело фыркнул. Отец, садясь в кресло за свой рабочий стул, вопросительно посмотрел на меня. Я поморщился с досадой и просто махнул рукой, пристроился на стул напротив него. Отец взял браслет в руки вопросительно посмотрел на меня. «Одевай!» — кивнул я. Отец надел браслет, покрутил кистью и вопросительно посмотрел на меня. «Что теперь?» — поинтересовался он. «Буду пробовать», — я пожал плечами. «Если вдруг почувствуешь что-то неприятное, ну, не знаю, ну, там, боль или жжение, или, наоборот, станет холодно, сразу же говори, ладно?» «Хорошо», — пообещал отец. «Ладно». Я глубоко вдохнул, потом выдохнул и начал. «Браслет. Настройся на ауру моего отца». Я про себя, не спеша, тщательно проговаривая каждое слово, дал команду. «Пап, попробуй!» — скомандовал я, понимая, что все это фигня ищет не сработает. И я угадал. Раз, а я его не чувствую!» — немного помолчав признался отец. «И на мои приказы он не реагирует!» Уго. принял я к сведению и продолжил. Я испробовал различные команды, выдавая их, как мое желание, от «браслет настройся!» «Ну, браслетик, ну, миленький, ну, начни работать уже, паскуда кривая!» Но все было счетно. Почти час я убил, а результата ноль. «А может, он просто не работает?» — вдруг подумал я. «А я здесь, блин, и схожу на дерьмо. А ну-ка!» И я захотел поставить щит. Блин, да я сам испугался. В кабинете вдруг активировались аж два щита. Один мой в перстне, который я ношу. а второй из батиного браслета, и тоже пока, как казалось мой. Во всяком случае, меня он слушается. Кстати, интересно, а я вот так, на расстоянии, смогу активировать чужие артефакты, которые, допустим, носят незнакомый мне разумный? И если да, то с какого расстояния я смогу это сделать? От возникшей мысли у меня аж дух захватило. Это же, если я так могу, это же... Ух! и только огромным усилием воли я уговорил себя отложить этот вопрос на чуть попозже и сначала разобраться с ботей и браслетом. Я быстренько убрал оба щита. Отец, слегка бледный от неожиданного появления защиты, откинулся в кресле и как-то неуверенно предложил. Раз-то, может, ну его, а? Может, действительно в замке кого попросим? Я умоляюще посмотрел на него. Ну, пап, да я еще попробую. Это просто я проверил, работает ли щит. — выяснил я предыдущие действия. — Ого! — буркнул отец, но больше ничего не сказал. — Я решил действовать по-другому. Ведь если я могу пользоваться артефактами, значит, они как-то сами настраиваются на мою ауру. Нужно только понять, как это выглядит, — вспомнил я одну из мыслей, пришедших мне сегодня утром. Я подумал, что было бы неплохо увидеть свою ауру и как с ней согласуются все эти магические штучки, которыми я пользуюсь. У меня в мозгу как будто что-то щелкнуло, и кабинет отца раскрасился разными цветами. Как я понял то, что я видел, и являлось потоками энергии, про которые говорила мне в карете магесса Дина, и которую использовали маги. Вот только маги как-то запасают эту энергию в себе, а потом расходуют. Ну, наверное. Потому как никто мне не рассказывал о том, как магия работает и как маги магичат. Это представление у меня сложилось просто из обрывков разных разговоров различных разумных, в том числе и магов. Хотя вполне может быть, что я ошибаюсь. Размышлять по этому поводу не стал, не увидел смысла. Когда начну учиться магии, мне и так расскажут, как она правильно действует. Поэтому сосредоточился на изучении своей ауры. Кстати, отцовскую ауру я тоже видел. Только если моя аура представляла собой довольно широкую разноцветную полосу вокруг моего тела с постоянно меняющимися цветами и оттенками, как бы с живущими какой-то своей жизнью, то отцовская аура была больше похожа на бледный зелено-серый туман, который клочьями растекался по его фигуре. Но вот в районе груди я заметил довольно большое яркое пятно тумана, и два красных огонька горели в районе его руки». Судя по всему, на груди у него висел какой-то артефакт, уже настроенный на его ауру. А вот на руке, похоже, я видел два накопителя отданного мной браслета, которые никак с его аурой не контактировали, а были как бы сами по себе. Единственное, что меня озадачило, так это слабый, еле заметный след в виде красной полосы, тянущейся к моей ауре. Понятно. Вот почему я смог активировать щит. Моя аура все еще взаимодействует с браслетом. Я перевел взгляд на свою ауру, и мне сразу стали видны артефакты, что я носил. Даже браслет Туманного Стража и тот был виден в моей ауре. Кстати, посмотрев на него, я понял, что название было дано кем-то знающим, потому что выглядел этот браслет в моей ауре, как легкая серая дымчатая полоска, очень похожая на язык тумана. Теперь оставалось только понять, как все эти артефакты взаимодействуют с моей аурой, И то же самое проделать с батиной. Я долго рассматривал артефакты, пытаясь их как-то перемещать, отделять от моей ауры. Но у меня ничего не получалось. Тогда я решил попробовать действовать по-другому. Я протянул руку и положил ее поверх отцовской, накрыв браслет. Тот тут же оказался внутри моей ауры, но не отдельно, а как бы органично встроен в нее». Я убрал руку, браслет опять остался связан со мной, еле заметной бледно-красной полосой. «Значит, чтобы настроить артефакт на ауру отца, для начала мне нужно разорвать с ним связь». «А как мне разорвать с ним связь?» — задался я вопросом. Но тут, к своему удивлению, заметил, как полоска, идущая ко мне, начала истончаться, а вскоре и исчезла совсем. «Ура! Теперь осталось настроить браслет на другого хозяина». «Как?» Я посмотрел на два ярких красных огонька, горящих в концах браслета. Накопители. Ну, конечно. Накопители сейчас работают от энергии, набранной через мою ауру. Я протянул руку, вновь накрывая руку отца, и быстро одним движением мысли разряжая накопители браслета, а потом быстро отдергивая руку. Красные огоньки в районе руки отца погасли, и стало заметно почти прозрачная, только чуть мутноватая полоска браслета. я представил, как она начинает как бы растворяться в ауре отца, принимая такой же серовато зеленоватый цвет, и через некоторое время заметил, что очертания полоски стали менее четкими, и края более размытыми. Очень осторожно я представил как из своего накопителя, так и висящего у меня на шее, переливая чуть-чуть содержимого в накопитель отцовского браслета. То, что у меня получилось, я понял сразу, но пока еще боялся в это поверить. Да и неплохо было бы получить подтверждение от отца. Раз, ты знаешь, услышал я взволнованный голос Бати. Я что-то чувствую, пап. Я очень волновался. Все-таки это мое первое осмысленное магическое действие. Попробуй поставить щит. А как? Договорить да он не успел. Между нами возник щит. У меня получилось.